Глава пятая. Хвост, головастика. Директриса м я г к о и укоризненно качала головой. Алёна Владимировна, я всё понимаю, но видите ли, вы уже присутствовали на и г э в прошлом году, и я, разумеется, внесла вас в списки на этот год. Инструктаж вы проходили. Я сразу вас предупредила, что присутствовать не могу. Я беременна. В прошлом году едва-едва выдержала. Ничего страшного, лучезарно улыбалась директриса. Беременность это не болезнь. Тем более вы неплохо выглядите. Чувствуете себя на мой взгляд тоже вполне-вполне. Раньше женщины работали до последнего дня, в поле рожали. Алена с усилием заставила себя не напоминать о детской и женской смертности раньше, просто потому, что поняла, что это бесполезно, абсолютно и совершенно. д и р е к т р и с ы хочет, чтобы утвержденные списки оставались в первозданном виде, и все тут. Плевать ей на то, что учителя н а и г э с и д я т с детьми как пришитые. Нельзя встать, пройтись по классу, нельзя попить воды, в туалет и то нельзя. А ей чисто физиологически туда надо теперь довольно часто. Ей что, как пилоту реактивного самолета памперс использовать? Алена мрачно вышла из кабинета директора. Нет, никогда она не филонила, не вымогала у врачей б о л ь н и ч н о е по каждому чиху, работала честно и работу свою любила. Только не ЕГЭ. Это могут любить только... Еговные разработчики и законченные мазохисты любите изощренные страдания? Тогда вам прямая дорога в школу на ЕГЭ, думала Алена. Хватило мне прошлого года. Ладно, я тогда пережила все это измывательство, а вот учительнице физики плохо стало, скорую вызывали, а истерика у девочки. Алена вспомнила побелевшую как снег девчушку. которая сидела, уставившись бланки, остановившимся взглядом, а потом начала монотонно поскуливать. Алена увидела, конечно, что девочки плохо. В нормальной обстановке она бы постаралась ей помочь. Есть такие впечатлительные люди, которые бывают с т е к л е н е ю т на контрольных, впадают в транс от ужаса. Чуть успокоить, немного отвлечь, переключить внимание, и все будет отлично. Человек приходит в себя, но на ЕГ э даже вставать было нельзя, и она сидела беспомощно, глядя на то, как девчушка начинает рыдать, раскачиваться на стуле, а потом уже практически теряет сознание. Нет уж, еще раз такое сейчас я не выдержу. Я честно работаю, но нельзя же требовать от человека то, что он сделать не может. Размышляла Алена. Ее в коридоре перехватила учительница физики и прошептала на ухо: "Получилось?". Она кивнула в сторону кабинета директрисы. "Нет. Требует, чтобы я присутствовала". Мрачно отозвалась Алена. "Послушай меня. Не соглашайся. То есть не спорь. Просто иди к врачу и пусть он тебе больничный выписывает". "Я точно так сделаю. У меня давление подскакивает". Как только я думаю про и г р я приду к врачу, хорошенько подумаю про прошлый год и готова. У меня так не получится, вздохнула Алена. И еще как получится. и с т е р и к у у той бедняжки у тебя в классе была, ну да, я же помню. Вот представь это и готово дело. Главное не сильно старайся, а то еще ребеночек нервный будет. Думая о своем ребенке, а не о том, чего наше начальство желает. Ишь ты! Взяла наша царица Марей моду беременных на амбразуру бросать. Обойдется. Домой Алена пришла в задумчивости. После первого неудачного визита гинекологу, когда от нее требовали срочно избавиться от животных, ей сменили врача. И Алена была этим чрезвычайно довольна, пожилая, спокойная. И очень грамотная женщина избавляться ни от кого не требовала, страшилок не рассказывала, ничем не пугала, лишних лекарств не выписывала и вообще относилась очень уважительно. Сходить к ней что ли? Алена решила посоветоваться со своими дамами. Милая, да что ж ты еще думаешь? К врачу обязательно, тем более что я тут поспрашивала. Она очень и очень грамотная, старая школа. А по поводу твоей мымыры, Матильда х и щ и н о сверкнула глазами. Хочешь, я схожу к этой твоей директрисе? Не, мне тогда работать негде будет, потому как вместо школы будет к о т л о в а н Рассмеялась Алена. Ну, преувеличиваешь, конечно, но с а м у ю малость. Хулигански хихикнула весьма п о л ь щ ё н н а я Матильда. Ладно, тогда давай к врачу, а потом посмотрим, как пойдёт. Елена Трофимовна посмотрела на Алёну и покачала головой. Пушистые, пышные, абсолютно седые волосы, вьющиеся широкой волной, были скрыты под накрахмаленной шапочкой, только одна белоснежная прядка выдавала это. природное богатство, м и л а я ну что же вы еще сомневаетесь? Вы только рассказывать начали про ваше Е.Г., э а у вас уже пульс ч и с т и т Она смирила Алёне давление и кивнула. И тут тоже безобразия всякие происходят. Не, не, ни в коем случае вам это противопоказано. Нам неприятности не нужны. Директрису вашу я отлично понимаю, кстати. Неистеричные ответственные люди везде и всегда нужны, но для вас и ребенка ее нужды сейчас находятся на первом месте с конца. Она подмигнула медсестре, и та стала что-то строчить в карте. В стационар вам не надо. Лишнее пребывание там никому не полезно. А вот дома отлежаться это да. Отлежаться, погулять, отдохнуть. И думая о директоре и ее желаниях брать не в голову, а на метр ниже. Погода чудная, так что и д и т е и немедленно гуляйте, отдыхайте, дышите воздухом. Это у меня для вас такой рецепт, как у врача в книге трое в лодке, не считая собаки. С этим р а с чудесным рецептом и больничным Алена неспешно вышла из женской консультации и отправилась в парк. Настроение почему-то стало таким, какое бывает в мае в детстве. Вот уже последние дни учебы, а дальше ура, каникулы. Алёна, привет! Знакомый голос заставил оглянуться и удивленно поднять брови. Где только не встретишь знакомых людей, которых уже давным давно не видела. Соню, с которой училась в институте. Если честно, она бы еще столько же не видела, с радостью, и ведь ничего плохого она Алёне не сделала. Но очень уж бесцеремонная. Соня окинула Алёну пристальным взглядом. Выглядишь неплохо, изменилась к лучшему. А то такая курица мокрая была, хоть прямо не смотри, так и не смотрела бы. У Алёны настроение было к а н и к у л я р н о е отличное. И она решила ни по чем не позволять его портить. Чего? А, ты шутишь? А чего на в с т р е ч у выпускников не приходишь? Я так думала, что ты совсем замылилась, обабилась. А ты вроде ничего. Только потолстела немного. Но тебе даже идет? Кого из наших видела? Никого. В прошлом году Алена не только видела однокурсника Сергея. она чуть было не влипла в отношения с ним, но к счастью Сергей предпочел не помогать ей, когда Урса сбила машина, а смотреть какую-то аналитическую программу. Собственно, после этого она его уже никак не видела, ни в упор, ни даже в воспоминаниях. Не будешь же вспоминать пустое место. Ой, ну ты шляпа! Соня всегда любила быть в центре событий, в с ё про всех знать, видеть, слышать, а а л ё н а как-то осталась неохваченной. Так, давай мы сейчас тут сядем, и я тебе про всех всех расскажу, а ты мне про себя все расскажешь. Нет, сначала ты мне про себя давай. Замуж ты, конечно, не вышла. Ну, конечно. Соня обожала угадывать. Ей казалось, что она отлично разбирается в людях, в жизни, и если она что-то о ком-то думает, то это именно так и должно быть. Почему? Алена тихо усмехнулась по поводу оставленного дома, обручального кольца. Пальцы начали немного отекать, и она решила его пока не носить. Ну, ты только не сердись, но такие как ты замуж не выходят. Не обижайся, это же правда. Да, но тебе и не надо на самом-то деле. Вот я вышла, и с ы н у меня есть. В планах дочку завести. Сейчас тебе фотки покажу. Слушай, а ты фейсбуке есть? Нет? А чего? А в в к И там нет? А, так давай заводи страницы. Зафрендимся, я тебе сына показывать буду и мужа. Вогляди. И это фото прямо только он родился. А это меня муж из роддома забирал. И это во. о глянь, лимузин прям наняли, а это мы сына фотосессию устроили на его месяц. Смотри, как прикольно. У меня столько лайков на эти фотки. А это он голенький ползет. а Соня стремительно пролистывала фото, тыкая смартфон под нос Алёне, а та пыталась не рассмеяться. Нет, сначала т а н а сердилась и даже закручинилась. Сонька всегда так действовал на людей к ней непривычных. или успевших отвыкнуть. Алена уже думала, как бы поскорее свалить, и тут зацепилась за слово фотосессия. Непроизвольно вспомнился рассказ дачной соседки про к о з л а кешу, и сознание стремительно прояснилось, словно козел, потряхивая бородкой и тряся задранным в зенит хвостом, насмешливо мекнул над духом: так вот о чем это я, а? Горшку мы Люка приучили в год. Кого? Алена решила, что ей м е р е щ и т с я Но ну как кого? Люка? Мы так сына назвали. Необычно, да? Да уж. Необычно это. Подходящее слово. Потрясенно кивнула Алена. Вот и нам так кажется. Вот смотри, какой важный. Фото задумчивого ребенка, в с и д а ю щ е г о на горшке. моментально напомнила Алёне, что токсикоз очень коварная вещь, и ничего, что у неё его не было. Вот так глянешь на фоточку, осознаешь, как зовут несчастного ребёнка, и сколько именно подобных фоток доказательств недалекого ума его матушки уже разбросано по сети, прямо таки тошнить начинает. Ну, как тебя? Сонька ответа не ожидала. Листала галерею дальше, тарахтела, комментируя с л е д у ю щ и е фото, и сильно удивилась, когда получила неожиданное. А ты не думаешь, что лет через десять-четырнадцать мальчику очень не понравится, что к у ч а его фото, Аляна Тюрель, в общем доступе размещено? И что, подумаешь? Сейчас таких фоток полно, таких полно, а ему его личной фотки по п е р к г о р л л о стать могут. Ты просто ничего не понимаешь и завидуешь, выдала Сонька. Да уж, куда уж мне. Алена встала со скамейки. Ладно, пойду, у меня дела. Погоди, ты еще про себя ничего не рассказала, опешила Соня. От нее, как правило, никто так просто не уходил, а уж тем более такая рохли размазня как эта. Зачем? Ты ж е про меня все лучше меня самой знаешь, рассмеялась Алена. Ей как-то стало так наплевать, что и как будет о ней думать Соня. Звонок смартфона перебил Сонькин вопль по поводу того, что они непременно должны еще встретиться, а сейчас Алена должна дать ей свой номер. Да, была, отлично все. В парке. Нет, ничего покупать не надо, все есть. Не задержишься? Вот и хорошо. Жду тебя. А кто это? А ты с кем-то встречаешься? Слушай, а чего ты не рассказала? А фото есть? Ну покажи. Или в в к пришли? Ну чего ты такая? Какая такая? Соня – это моя жизнь, и я жадная. Я ни с кем не буду ей делиться, ни рассказами, ни фотками, ничем. Рассмеялась Алена, глядя на бескрайнее, безграничное изумление. просто не помещавшийся на широковатой сонькиной физиономии. Пока, наверное, когда у головастика отпадает уже ненужный ему хвост, это приятно, думала Алена, шагая по аллее. Не нужно общаться с теми, кто тебе не симпатичен. Не нужно пытаться выполнить указания начальства, которые тебе не по силу. Не нужно рассказывать о том, о чем говорить не хочешь. приятно, однако, когда нет нужды тянуть на себе то, что только отбирает силы, путается и мешает. И есть у меня теперь куда тратить силы и время. Она покосилась на свое отражение в луже, оставшейся после ночного дождя, и вдруг сама себе п о н р а в и л а с ь Спасибо, Сонечка. После фото-клюка на горшке я себе кажусь вполне, вполне миловидной. Реакция домочадцев на рассказ о ее встрече была неоднородной. Бабушка хохотала до слез, Матильда призадумалась, а л ё х а сделал вид, что его тошнит. Это ж жуть! Нет, честно, это ночной кошмар любого подростка. Мамские фотки – это такое. Только подумать, что это ж все вывалено на разглядывание. Бе! Хорошо, что у меня м а м а не того. Ну ей неинтересно было. А Андрюха с матерью несколько лет назад поругался даже. Я не очень понял, что там были за фотки, но видать к р а й н е т о г о г о л о п о п н ы е горшочные. Но ну, чего вы ржете? Я ж серьезно. Вот как нормальному парню нормально жить, если это могут все разглядывать. Если одноклассники, ну или девчонки. Это ш в а б щ е л ё х у выразительно передёрнула от неприязни к таким жутко дискредитирующим фоткам и видео. Между прочим, ч у ю что через несколько лет будет просто вал претензий выросших детей к таким мамашкам. На Западе это уже началось. Матильда явно п р и м е р я л а нормы гражданского кодекса к возможным искам. С одной стороны, м а м а это святое. А с другой собственная пятая точка, выставленная на обозрение без твоего сведения и разрешения, это тоже вещь важная личная и подлежащая всесторонней защите. Она тактично дождалась, пока л ё х а у д а л и т с я по делам, и рассмеялась. Между нами девочками у меня тоже такие фото п а ш и имеются, и я их даже временами пересматриваю, но посторонним их предъявлять. Это полный отстой. А ты, Алёнушка, между прочим, молодец. Ты справилась и вышвырнула эту девицу туда, где она и должна быть, подальше от твоей жизни. Сидящие рядом псы переглянулись. Зачем, а? Ротвейлер недоуменно склонил тяжелую голову набок, пытаясь уяснить эти вопросы, такие сложные для собачьего понимания. Разве кому-то интересен? Чужой щенок? Нет, конечно. Или интересен, но только чтобы решить, что этот хуже, а собственный лучше. Объяснил Урс. Тогда зачем? Они все это ч у ю т Чуть е п р о п а л о наверное. Любая сука млеет над своими детьми, но показывать их посторонним не будет. Лишнее это. Да и к чужим щенкам без нужды не пойдет. И так дел хватает, а люди позабыли, что их дети – это их радость, их, их и стаи. А остальные собаки чужого щенка любить не обязаны. Ну то есть люди не обязаны умиляться над чужими детьми. Многим людям даже собачьи детеныши чаще нравятся, чем чужие людские. Тогда зачем своих детенышей всем под нос пихать? Странно, да? Бек вздохнул. Не понимаю. Видишь, и Алена не понимает, и Павел тоже. Многие не понимают. Хорошо, что наши стайные люди такие же, как мы, не понимающие. Ну я вот тоже не понимаю. Людские щенки они такие огромные, громкие и пахнут странно. С одного конца приятно. А с другого бывает, что и не очень. Тенька у своей заводчицы ребенка видела, и хотя сама была крошкой, его отлично запомнила. И они совсем без шерсти. Обидно им, наверное. Только родился, а уже так некрасиво жить. Посочувствовала она младенцам.